Закончив с кораблем, я снял его с кронштейна и выкатил за территорию ремонтного бокса. Следующим это место должен был занять мой бот, который я собирался модернизировать в дальнейшем. Не сейчас, пока были и другие дела. Отрядив несколько ремонтных дроидов, наводить порядок в боксе, сортировать оставшиеся модули... и складировать их на под подзапасные части стеллажей. для других ремонтников отправил на сортировку и складирование возле стены ангара оставшегося технологического мусора, который никуда уже использовать не получится. Эту кучу заберет перец и перевезет к нам в промышленный ангар. Дальше я отправил на профилактику и возможный апгрейд боевых дронов и меха, заставшихся мне вместе с корветом. Ими я еще не занимался. Поняв, что тут я пока все закончил, и дел в начинающем приобретать достойный вид ремонтом боксе у меня больше нет, я отправился в город. Пора было посмотреть, как там идут дела, не из-за рассказов Деи, а своими, собственными глазами. Тем более, подключив недавно гиперпередатчик, я увидел множество личных сообщений, оставленных мне различными абонентами. Я за своими делами не обращал внимания даже на внутренние сообщения нейросети, поступившие с кластера. А там мне сообщалось о том, что взлом всех кредитных карточек уже завершён. Оказывается, все кредитки давно были взломаны полностью, кроме той, что принадлежала Боссу. К ней кластер еще пока ключа подобрать не смог. Вобщая сумма по ним, Составляло 397 215 кредитов. Сразу перевел с торфейного счета сотню тысяч, так сказать, на мелкие расходы. А то, как оказалось, деньги хоть легко и приходят, но так же легко и уходят. Потом я пешком отправился в гостиницу усталый шахтер. Гравикара рядом с боксом не было, значит, Сираж его для чего-то отогнал. Видимо, занят делами хотя бы уже поздний вечер. До гостиницы я дошел за пятнадцать минут. Странно, — подумал я, подходя ближе. Обычно спокойное место, а сегодня прямо какое-то столпотворение. Что действительно было необычным. Контингент, который сегодня обитал тут, предпочитал собираться в гремлине Зерота. И чего они все здесь забыли? Причину я узнал в то же мгновение, как приблизился к голдящей толпе. Оказывается, Зерот два дня назад на неделю закрыл свое заведение и смотался куда-то из города. Похоже, выполняет свою часть сделки, понял я. И поэтому практически все его завсегдатые переместились в ближайшее питейное заведение, ну а это, естественно, был усталый шахтерок. Войдя внутрь, я сначала подумал о том, что тут яблоку будет негде упасть, но, к своему удивлению, заметил один столик практически в самом центре зала, за которым никто не сидел. И почему-то я даже не удивился, что это оказался тот самый столик, за которым обычно сидел я. Пробравшись через набившуюся толпу, я спокойно подошел к пустующему столу и уселся за него. В спину мне прилетел насмешливый голос. хе сейчас ему устроят!» Видимо, говорили не мне, а просто констатировали какой-то давно известный всем факт. «Досмотрим!» И тот же голос сказал «О, уже летит!» И правда, практически мгновенно перед моим столиком нарисовалась лора с красным лицом и гневными глазами. «Сколько вам говорить, этот столик зарезервирован или тару позвать?» И только тут она посмотрела на того, кто же это осмелился сесть на это место. Мне, как обычно, в раздавшейся тишине попросил я девушку. «И яда поменьше, пожалуйста, а то у меня от него живот болит». Та развернулась в сторону баронной стойки и молча ушла. Но буквально... Через мгновенье вернулась и уселась напротив меня. я или Тара сейчас все принесут», — сказала она мне. «Спасибо», — ответил я и спросил. «А наши все где?» И девушке не пришлось пояснять, о ком я спрашиваю. «Видимо, все-таки они приняли меня в свой круг. Ну или я их в свой», — подумал я, слушая ответ девушки. Тара идея как я и говорила, на кухне помогают Растеру. «Он, кстати, привет тебе передавал и просил напомнить, что ты хотел с ним поговорить». «Да, я помню». «Но все равно спасибо. А остальные?» Талия и ографка в кабинете, пожав плечами, ответила она, «Не любят тут появляться вечерами. Как Тара говорит, слишком много тут в такие моменты начинают бушевать гормонов». И, усмехнувшись, добавила, «Но, думаю, сегодня они сделают исключение». спустятся сюда. Потом посмотрела мне через плечо и произнесла клуб. Он уже проверяется сюда. Опять, похоже, на тебе деньги сделал, если рожа такая довольная Да и тут парень его, брат, позади него идет. Потом немного подумала и продолжила. А твои парнишки все в делах. Сираж по шахтерам ездит. Обещал, как я слышала, поздно вечером вернуться. Куда-то В соседний поселок поехал. Он говорил Дея, что у него там встреча. Игрок со своим дружком появляется, только чтобы выгрузить руду. А так все среди астероидов пропадают. Понятно, только успел произнести я, как позади меня раздался бас тролля. Так я и знал, что это ты. Других челов, похожих на тебя, тут я что-то не встречал. И как только по залу прошел сушок, что кто-то занял пустующий столик, сразу о тебе подумал. «И как?» — спросил я у него. «Много поднял?» «Да не очень. Мне слишком много спорщиков было», — махнул тот рукой. «Всего пару тысяч. И плюхнулся на стул рядом со мной». «А ты сам-то где пропадал?» «А то, как эти воды в рот набрали!» И он указал на лору. «Не видно, не слышно». Корабль вроде тут, на космодроме стоял. «Дела были!» — неопределенно махнул я рукой и посмотрел оценивающим взглядом на клуба. «А почему нет?» — подумал я. «Не через зерота же их искать?» И спросил. «Сможешь найти парней примерно с такими же рожами, как у тебя или у меня? Ну, голов двадцать. Брутальных красавцев не надо. Лучше, чтобы выглядели повнушительнее». Ну и желательно, чтобы на самом деле такими были. Тарк то ли в морду плюнул, то ли комплимент сказал, поглядев на меня, ответил Клух. Но народ найти смогу. Мой бывший отряд, красавчик только один, и он перед тобой. И трой заржав хлопнул себя по груди. Понятно. Как быстро их сможешь собрать в случае надобности, уточнил я. Пару дней. Окей, пойдет... Можешь сейчас предупредить их, что мне понадобится отряд, работа по контракту наемников примерно на неделю. Когда? Сразу перешел на серьезный тон клуб. Точно не знаю, но, наверное, дней через 5-6 может, чуть позже. Понял, предупрежу их. Экипировка? Ну, я же сказал, повнушительнее и усмехнулся. Понял, вступил, согласился со мной тролль. «Тогда как понадобимся, дай мне знать, я сразу соберу отряд». «Хорошо», — химнул ему я и посмотрел на заинтересованно слушающую нас лору. «Опять какую-то аферу задумал», — хитро спросила она. «Хуже», — посмотрев на нее самым невинным взглядом, ответил я, «решил сделать все честно». «Как же», — хмыкнула та, и сразу переключилась. «Тебе вон, Тарас, поесть принесли уже!» И немного отодвинулась в сторону, давая девушкам расставить все на столе. «Привет, девочки!» — химнул я обеим. «Как у вас дела?» Дея сразу села рядом со мной и начала отчитываться, что она успела изучить за это время, как ее гонят майор его помощник, пока нет других. «Да еще и Тару он подключил к этому делу!» Напоследок сообщила она, кивнув на сидящую рядом девушку. «Сказал, что у нее школа более подходящая». С этим я не мог не согласиться. Как-то не подумал об этом. Хотя того опыта будущих боев с Архами, что был у реуса тут не было ни у кого. Так что в конечном итоге я принял правильное решение. Ну а вон, уже основываясь на нем... корректирует мои распоряжения самостоятельно. Потом она пересказала мне то же самое, что только мне рассказала Лора, но с более красочными подробностями. Тара же, как обычно, молча сидела напротив и, казалось, не замечала ничего вокруг. Но в эту рассеянность девушки верилось с трудом. Слишком хорошо я себе представлял ее возможности. Особенно сейчас... после того, как мной были изучены универсальные базы, купленные у Кассиса и его друзей. Кстати, он связывался со мной, я видел его сообщение. Видимо, ему есть что предложить. И еще один из продавцов баз, заинтересовавших меня, оставил мне сообщение. И, кстати, было это не так давно, сегодня ночью. Написал он. что готов предоставить список баз, которые у него есть, но только при личном разговоре. Но почему-то сразу список не переслал, как я запросил у него изначально. Это было странно. Для Талии и Далии места за столом хватало, но вот если придет еще кто-то из знакомых, нужно будет или перебираться за больший столик, либо оставить рядом еще один. Благо вокруг нас... Как-то, само собой, образовалось пустое пространство. Посмотрев на молчаливого брата клуба из-под тишка любующегося лорой, я поинтересовался у парня. «Ну а у тебя как дела, Дулув? Не зря мы старались?» «Нормально», — спокойно ответил он. «Работай помаленьку». Видимо, скромность брата возмутила старшего тролля. «Да!» Вы на сто процентов были правы, когда убеждали меня, насколько это будет более выгодное дело. А он уже сейчас, особо не напрягаясь, будет делать по сотне штук в месяц. Нет, он говорит, что еще не до конца освоился и разобрался со всеми настройками, а работает по той реакции, что ты залил в этот агрегат. После этого он с гордостью похлопал своего младшего по плечу. Ну... Но... «Есть немного», — смутившись, ответил тот, но потом быстро добавил. «Только моей заслуги в этом нет. Делал-то все серый». Его слова заставили Лору и Тару с удивлением посмотреть в мою сторону. «А почему ты не сделал то же самое и для своих парней?» — спросила Пирка. Но вместо меня ей ответила Тара. «Может, для него это не так и много?» и она задумчиво посмотрела в мою сторону. Мне не осталось ничего делать, кроме как пожать плечами и продолжить есть. Потом пошел уже разговор ни о чем, я спокойно ел, особо не обращая внимания ни на него, ни на происходящее вокруг. Как вдруг и правда, как говорила ранее Лора, ощутил вспышку возросшего напряжения, прокатившуюся по залу. То, что по лестнице... Спускаются девушки, я почувствовал уже давно. Но вот такой резкой смены атмосферы в баре как-то не ожидал. «Идут красотки», — прокомментировала появление Дели и старшей сестры Лора. «Да, внимание находящихся в зале мужчин они приковывали мгновенно. Можно сказать, что «Зерот» теперь окончательно распрощается». с большей частью своих клиентов, мужского, а, возможно, и женского пола, которые перетекут в этот бар и только из-за того, чтобы изредка иметь возможность видеть этих двоих. Каждая из девушек по отдельности почему-то не вызывала такого резонанса в душе, но когда они были вместе, то, само собой, приходило понимание. Богини существуют, И сейчас они среди нас, непередаваемые чувства, и как я этого не замечал раньше? Может, потому что лично у меня этот резонанс из-за моей контуженной личности, превратившейся в зверя, мало реагировал на такие пустяки, как смятение души. Да вот загребущие моё и не отдам, так и бились в сознании. Похоже, ей правда стал больше зверем, чем человеком. Но не это важно. Сейчас обе эти богини приближались к нашему столику. Не знаю, чего от меня ожидали остальные. Я лишь чуть ближе подвинулся к Дее, чтобы девушки могли сесть рядом со мной. «Добрый вечер. Присаживайтесь. Первый поприветствовал я их. А потом, даже не знаю почему, но внезапно сказал, «Очень рад вас видеть». — Не знаю, почему, но я соскучился. После чего, заметив возмущенное лицо Лоры и немного смутившуюся Дею, сидевших рядом, исправился. — Рад видеть всех вас. И, похоже, рад буду этому всегда. — Мы тоже по тебе соскучились. Подубив глаза, тихо ответила мне Таллия. — Не обобщай, — возмущенно произнесла ее младшая сестрица, — Век бы его рожи не видела. Не знаю, но почему-то ей никто не поверил. Даже она сама. Ты сейчас поешь и опять пропадешь? Спросила у меня крядка. Скорее всего, да, честно ответил я. дел очень много. Ты сама все слышала и должна понимать. Я понимаю. Очень тихо, одними губами произнесла Талия. Я же, немного помолчав, добавил. И почему-то у меня такое предчувствие, что надо бы нам поторапливаться. Времени у нас несколько меньше, чем я думал сначала. «Сколько?» — твердо посмотрев мне в глаза, спросила Далия. «Месяц или полтора?» «Это очень рано. Ты не ошибся?» — переспросила она. «Не знаю», — ответил я. «Я же не всезнающий и не всеведущий бог». «Ага». — прозвучал голос у меня из-за спины. — А так со стороны и не скажешь. То, что позади меня стоит майор, я и так знал. Но вот то, что рядом с ним стоит еще какой-то молодой граф я не заметил, а почувствовал его, только когда они подошли ко мне достаточно близко. — Кто это с вами? — спросил я Уреуса. Майор удивленно посмотрел на меня, Но, проигнорировав мой вопрос, повернулся к дали и сказал, «Он может видеть воина из клана Теней, он точно не Хуман». И пристально вгляделся мне в лицо, «Так кто же ты?» Все, сидящие за столом, пораженно посмотрели в мою сторону. «Серый?» — ответил я. «А что я еще мог им сказать?»